112. Власть над собой не достичь в одночасье. Если собою кто-то владеет, значит немало трудов было им вложено в это когда-то. Если же нет, надо вложить, и трудов не жалея, если понято значение этого качества. Середины нет. Или человек владеет собою, или им владеют. Кто сильнее его? Столкновение воль и борьба за превосходство. Незримое, неосознаваемое и неявное происходит всякий раз, когда сознания людей соприкасаются при контакте. Достаточно даже незнакомым людям посмотреть друг другу в глаза, чтобы тотчас же произошло взаимное молчаливое определение того, чья воля сильнее. И тотчас же один оказывается внизу в роли более слабого, а другой вверху более сильным. Но волю можно собрать... На острие сознания, сконцентрировав энергию ее, в фокусе приложения, как сила удара, сосредоточивается на конце тарана. Осознание безграничной силы духа, которую можно призвать на помощь в любой момент, весьма облегчает задачу. Значит, можно быть сильным всегда, но зато и надо утверждать свою волю над другими и как-то ее подавлять стремятся все, сознательно или бессознательно. Зачем же быть жертвой? При новых встречах, как щупальца, протягивается излучение ауры друг другу, встречаются глаза, и воля более сильная, тотчас же, перевешивает и себя утверждает. Глаза есть оружие защиты, если за ними отточенная и сильная мысль. Иногда можно и не смотреть. Мысль действует и помимо глаз, и не менее эффективна. Нельзя пассивно подчиняться неизвестным воздействиям даже молчащими будьте активны, на самозащите или дозоре. Быть слабым значит быть всегда теряющим и платящим, и часто по чужим счетам. Недопустимо слабоволие, лучше все потерять, чем воли свободу. Учитель в ученике действует его свободною волей, но не подавляя ее, а наоборот вызывая силу ее к действию. Мощь действия невозможна без воли. Воля в действии – это огонь, применяемый жизненно и на практике. Огнями учитесь владеть. Сильными себя осознайте. Я вам ту силу пошлю, чтобы двигать дела и спящих, уметь пробуждать, если не умерло в них сердце. 113. Март, 20. Сон о потере близкого человека. Видел сон, что умер близкий друг. Следует понимать как предупреждение о возможности этой утраты, чтобы оберечь незаменимого друга. Здоровье храните. Трудное время. Темные пытаются нарушить физическое равновесие, чтобы подорвать здоровье. Считайте припадки нездоровья, как очередную попытку темных навредить по новому направлению. И тут тоже надо защищаться. Легче подбросить вред больному человеку. Ибо не умеют люди болеть, не падая духом. Сын мой, неужели не чуешь, Как в страшную бурю ночью по морю плывешь, Плывешь на суденышке утлом? Ослабить напряжение нельзя ни на минуту, Ни ночью, ни днем, Ибо стихии бушуют, И тьма обступила кругом, И темное небо, И даже не видно звезд. Направление можно сохранить лишь в духе, Ибо уже даже не на что опереться вовне. Опора одна — Владыка, защита одна, только Он. Держитесь же за меня всею силою Духа, отметая все, что мешает и разделяет нас. Дети мои, держитесь. Трудное время. 114. При воздействии на физическое тело надо создать ясную, стойкую и четкую форму, образ, картину или представление того, что желает воля. К этому образу Надо возвращаться ритмично, утром или вечером. Если в течение дня мысли об этом возникнут, пусть эти мысли будут идти гармонично, но не в разрез с желаемой целью или созданным ментальным представлением. Думая о больном зубе, подвергающемуся психическому лечению, мыслить его надо здоровым, хотя бы он и болел, посылая туда заряды психической энергии. Это правильно – Материя не имеет воли, потому и можно воздействовать на нее. Но материя физического тела нелегко поддается такому воздействию, ибо, во-первых, инертна, а во-вторых, воля, разделенная в себе сомнениями, неуверенностью и слабостью, воздействует в полном созвучии с этими качествами, и полного эффекта трудно достичь. Каждый человек владеет своим телом в той или иной степени. Некоторые, немногие, телом овладели вполне. Хатха-йога есть йога овладения физическим телом. Вредна, потому что однобока. Но когда это овладение идет параллельно с ростом духа и является следствием этого роста, путь пролегает законно. Конечно, на первых ступенях нужно неслыханное упорство. Материя туго поддается мысли одолеть можно ритмом. Уничтожение болезненного нароста на подошве ноги потребовало более трех недель упорных ритмических усилий и даже два раза в день, но успех несомненный, опухоль исчезла и боли ощущаться не стало. Тот же метод применяют во всем. Можно достичь очень многого и в смысле здоровья, и в смысле приобретения власти над телом. Психический массаж более полезен физического, хотя и труднее. Бодрость и молодость тела можно сохранить доли обычного, если в сознании своем, создав стойкую ментальную форму его внешнего выражения, за нее упорно держаться, не позволяя силам дезинтеграции вести свою разрушительную работу. Клеточки тела и ткани воли своей не имеют – и должны подчиниться огненной воле человека, принимая указываемую ею форму. Опыты над собою можно продолжить. Знаю, что когда-то власть над физическим телом будет утверждена достаточно широко. Невозможно, это прежнее невежество утверждает. Я же говорю, ныне возможно. Все. 115. Март, 21.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 И тогда психическая энергия кристаллизуется. Можно приказать ей действовать в определенном направлении, дав задание на срок. Как в зуб закладывается лекарство для определенного воздействия на нерв, так же точно закладываются кристаллы огненной энергии в больной орган для его излечения. порученная психической энергией задание выражается в форме четкой картины, которая должна в конечном итоге уявиться реально как следствие психической и зеркально утвержденной действительности. Психический образ принимает видимую материальную форму. Огонь магнетичен. Напряженная горячая молитва привлекает к молящемуся искры пространственного огня. В древних храмах огонь не сходил с неба и зажигал светильники по знаку иерофанта. 116. Сегодня день счастливых перемен. Все равно карма рано или поздно настигнет и горе платящим по счетам. Следствия будут созвучны причинам. Потому хорошо, чтобы действия новые были светлые, ибо карма есть действие порождаемых или уже действующих причин, и каждое действие есть звено, в то же время является и следствием, и причиной в бесконечной цепи явлений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 Где они, заботу являющие о высших? Где они, бремя стремящиеся учителя, облегчить? Все думатели о себе, все за очень малыми исключениями. Архата себе не думает никогда, ибо личное и я растворилось в общем. Все для всех и всегда, и ничего для себя. Я входит, как часть целого, сливаясь с ним. Личное поглощено общим, это и понятно. Не может уделять он внимания тому, что силою вещей обречено на уничтожение. Но индивидуальность свою и накопление ее через личность приобретаемое он не оставляет заботой. Так личность отдается им всецело на служение индивидуальности для накопления в сфере последней элементов бессмертия. Правильно считать, что многое из того, что не нравится личному «я» и от отчего оно страдает – было полезно и ценно для роста индивидуальности. Именно как на слугу высшего «я» человека надо смотреть на личность свою, как полезны страдания, боли, испытания и все, что так яро отягощает сознание, ибо дух возрастает от них. И то, чему радуется и наслаждается малое «я», может явиться гибелью духа. Потому интересы этих двух часто прямо противоположны. Нужно учиться чаще, и сознательно поступать наперекор интересам личности, дабы высшее «я» преуспело в росте своем. Следует помнить всегда, что все неприятное и тяжкое, что происходит в жизни, полезно, необычайно. Отношение к вещам, происходящим вокруг, следует изменить в корне. Формула «чем хуже, тем лучше» может быть правильно понята лишь под этим углом. Откуда же тогда... Столько страданий в жизни всех великих людей. Величие Духа нуждается в очистке от лохмотьев личности, и жизнь не скупится на то, чтобы ускорить процесс. Можно достичь того состояния, когда Дух научится радоваться не только препятствиям, но и всему, что его отягощает, ибо в этом лежит возможность освобождения от земных притяжений, влекущих Дух через личность к земле. Отсюда понятны и пост, и молитвы, и самобичевание, и терзание тела, вериги и власеницы. Все это целью имело укротить ярость личного начала. Не будем осуждать, но поймем, что все это целью имело обуздать ярость астрала, средоточие личности в человеке. Можно и без самоистязаний, но надо все же понять, что пока личность не займет подслужебное духу место и не будет подчинена ему полностью и всецело, о свободе духа можно лишь только мечтать, продолжая быть в рабстве, ибо неосознаваемо, и потому неизбежно. Учитель к свободе зовет от власти земного над высшим. 118. Март 23. Что бы ни говорилось, но если что-то не делается, то в конечном подсчете слова не заменят дела. Надо быть сильным не на словах, а на делах и непреложным в своих решениях. Слабость магнитом не будет, слабостью не удержать. Теряем то, что слишком желаем. И за что слишком цепляемся, как бывает всегда в жизни обычной? Слишком желает астрал, но плоскость его проявления ограничена, и не он высшее начало в человеке. Желать надо сердцем и в духе, также и состояние сознания, когда оно не знает, что хочет, опасно, так как темные знают и действуют на него. Что делать? Переменить свою полюсность и свое сознание освободить от наполнения его другим, шатающимся я. Зачем же наполняться тьмою? Надо замкнуться на все застежки и внутрь пускать. Учитесь помогать, не подчиняясь ужимкам духа, нуждающегося в помощь. Суровость и твердость надо явить иначе. Именем владыки, посылая волну защиты, постарайся остаться в стороне. И думать слишком не надо об этом, чтобы не втянуться в чужую воронку страдания. Отмечено правильно, но не жалость, а сострадание отсутствует. Друг мой, настоящим не прожить, надо из него вырваться – Действуй не сам лично, но твоя психическая энергия пусть работает, будучи послана, а ты себя убери. Уж если сам, владыка, должен был стать невидимо-видимым, чтобы сохранить последователей, то что же сказать о тебе? Отойди внутренне, внешне почти ничего не изменив, разве что став подальше. Не надо питать до пресыщения Получится отталкивание». Измени отношения в корне, подпустил слишком близко, открыв всего себя и став ларцом открытым. Снисходить, но не унижаться».